«Дедушка Нолик, мой папа заведовал ишеботом в местечке Глузг», рассказывает дедушка Нолик. «Там готовили шойхетов, они должны были резать птиц. Масса тонкостей, знаете ли, надо было знать, что такое кошер, что такое треф. Страшная вещь, схоластика. Когда моему брату Натану пришлось резать курицу в первый раз, он прекрасно справился». Потом пришел домой и грохнулся в обморок. Никто не мог привести его в чувство. К счастью, в этот день к богачу глускину приехал из Бобруйска врач по фамилии Шульц. «У нас тоже есть Шульцы», — сказал ему Глузкин. Врач заинтересовался и зашел к нам. Увидел Натана без сознания и потребовал зажечь лампу. А в пятницу вечером этого делать нельзя, в шаббат. Папа был религиозный человек, но он сказал... В Талмуде написано «Спасение человека отменяет все запреты на шаббат. Зажигайте». Когда лампу зажгли, Натан очнулся, и врач уже был не очень нужен. Тем не менее, его пригласили разделить с нами куриный суп. За столом выяснилось, что он наш родственник, двоюродный брат. Мой, Натан, левика и нашей покойной сестры Леи. «Натан был старше?» – это голос Джей. Наверное, она сидит на табуретке со своим верным уфером в руках. Да, старше. От чего умерла Лия? О, это была девочка легендарной красоты. Мама говорила: "Ну разве такие красавицы могут жить на свете?" Ну, она и умерла. У нас с ней была общая скамеечка, мы всегда сидели рядом. А Олег. Лерик? Лерик был на два года младше. Он был избавлен от этой местечковой опеки, от всего, что я перенес, и шибут, талмуд. А что такого ужасного в Талмуде? Это страшная вещь, возмущается дед. Средневековая наука. Когда мне было семь лет, я должен был изучать бракоразводные дела. Все это давно умерло. Это схоластика, которая только на пользу антисемитам. Дед снимает очки, протирает платком слезящиеся глаза, И неожиданно добавляют. Антисемиты. Они были гои, язычники. А евреи были монотеистами. Ритуалы не менялись веками. При молитвах евреи надевают на голову такую штуку – талис. А еще на левой руке такая коробочка – тфилин. И длинный пояс, который завязывается как буква. Название Бога, которое нельзя произнести. Ни один еврей никогда не произнесет этого слова. Имя состоит из таких знаков, которые считаются опасными, если произнести. А вообще-то это полная чушь. И Левик этого благополучно избежал. В 13 лет пошел в революционные движения. Тоже не лучший вариант, говорит Джей. Не лучший, соглашается дед. Уехал из местечка, здорово изучил марксизм, начал нелегальную работу. Подпольная кличка у него была хашиц Он был под большим влиянием Розалии Залкинд, тоже из Белоруссии, из Могилёва. Кличка у неё была «Демон», очень подходящая. Страшная женщина, крайне нервная и больная. Она и Белла Кун были членами Пятаковской тройки. Расстреляли в Крыму 120 тысяч белогвардейцев, которым Фрунзе обещал амнистию. Такого расстреляли в 1937 году, Куна в 1938. Розалия умерла своей смертью и теперь лежит в кремлёвской стене. А Нина, жена Левика, русская девушка, боевая подруга, приехала к нам во время Первой мировой войны, увидела, как мама зажигает свечи и молится, и стала проделывать то же самое. Очень остроумная женщина. Она потом была подругой этой поэтессы, как её э, дневные звёзды. Ольги Бергольц? Да, Ольги Бергольц. Но ты рассказывал, что Левик потом бросил Нину, и у него появилась эта Аннушка, от которой он не мог оторвать рук. Он был совершенно без ума от Аннушки. К счастью, они не были официально женаты, и это ее спасло. Когда началась революция, Леву вступил в Институт Красной Профессуры, окончил его, был послан в Кустанай, стал делегатом второго Всероссийского съезда советов от Кустаная, потом был редактором кооперативного пути в Центросоюзе, Потом написал книгу проблемы народонаселения с точки зрения марксистской социологии». Пришел к Бухарину, чтобы тот написал предисловие. Тот спрашивает, «Какими источниками вы пользовались?» а Лёва говорит, «Немецкими». «А английскими?» Лёва говорит, «А английского языка я не знаю». А Бухарин ему, «Голубчик, нельзя браться за демографию, не зная английского языка» потому что немцы плохо знают демографию, а англичане – хорошо. Люва засел за учебники и так выучил английский язык, что его послали в Америку. Привез оттуда две теннисные ракетки племянникам дании и Арику. Стал секретарем парт-организации «Красной пресни». В 1934-м попал на прием к Сталину. И тот его отправил на Украину, наркомом земледелия. Левика – который никогда в жизни не держал в руках серпа и молота, астриджей, пытаясь отвлечь его от грустных мыслей. А помнишь, ты рассказывал про двух братьев у вас в гимназии? Дедушка начинает излагать сначала неохотно, а потом все больше оживляясь. У нас в классе были два брата, Кроник Лев и Кроник Яков. Они такое вытворяли, боже мой, особенно Кроник Лев. Настоящий паяц. Кроник Лев поднимает руку. «Что тебе? Кроник Яков хочет выйти. А почему ты поднимаешь руку?» Он задумывается и садится. Через полчаса вдруг вскакивает и радостно кричит на весь класс. «Он мне сказал!» Дедушка смеется. Джей тоже из вежливости улыбается, хотя и непонятно, почему это смешно. Тем более, что эту историю она слышала сто раз. «Ты представляешь, — говорит дед, — прошло полчаса» все забыли, о чем речь, он вдруг вскакивает и кричит «Он мне сказал». Дедушка смеется так, что на глазах у него появляются слезы. Джей видит, как они скапливаются за стеклами двойных очков в тонкой золотой оправе. Два пустых аквариума без рыбок. Гимназия, в которой учился дедушка, была специально придумана для русификации еврейских детей. В дедушкином случае русификация сработала безотказно. Он постарался вычеркнуть из памяти все, чем мы его учили в Хедере и Шиботе, и практически выучил наизусть и мог цитировать страницами русскую прозу. Потом стал преподавателем русской литературы в военном училище, где на его еврейский акцент никто не обращал внимания до самого 1948 года. Они с бабушкой прекрасно владели русским, но все-таки для обоих это был второй язык. Это можно было заметить по слову употреблению. Никогда не ошибочному, но иногда архаичному. Как-то Шуша приехал на дачу из Москвы на велосипеде. Дед уважительно посмотрел на него и сказал, я тоже в молодости ездил на велосипеде. Ты знаешь, я был удивительный гимнаст. В 60-м году сказали бы спортсмен. Расскажи, как ты поступал в гимназию, говорит Джей. Дедушка доволен. Вместе со мной поступал один мальчик из местечка. Он сам выучил по книгам русский язык и на вступительном экзамене читал стихи Пушкина. Читал прекрасно, с выражением. Единственная проблема – он не знал ударений, поэтому произносил «ночной эфир струит зефир». Очень талантливый мальчик. Геометрию тоже выучил сам. Правда, слова «максимум» и «минимум» произносил «тахетит» и «типетит». Его, конечно, приняли. «Про индийского петуха расскажи», просит Джей. «Хм, у нас в гимназии был очень строгий учитель истории. Всем ставил только тройки и двойки. Объяснял это так. Бог знает на пять, учитель на четыре, а ученик в лучшем случае на три. Когда ученик задумывался, учитель спрашивал, «Что ты молчишь?» Ученик отвечал, «Я думаю». На что учитель медленно почти по слогам, произносил одну и ту же фразу, которую все мы знали наизусть. «Думают индийские петухи и сенаторы. Ты не сенатор, следовательно, ты и весь класс хором. Индийский петух! Расскажи, как вы отрезали голову царя на портрете и приклеили ее к ногам? О, это длинная история. Другой раз. Ну, тогда протолнут Что там рассказывать? Я всю жизнь старался выбросить всю эту чепуху из головы. Нам было по девять лет, а мы должны были учить наизусть песнь песней. Мальчики читали и заливались краской. А девочки интересуются, Джей. О чем ты говоришь? Какие девочки в Хедере? Дед замолкает. Видно, что мысленно переводится в Рита. Потом медленно, с паузами произносит. «Твой живот, круглая чаша» в которой не кончается вино, твое, чрево, сноп пшеницы, окруженный лилиями, груди твои, два козленка. А учитель нам объясняет, груди твои не надо понимать буквально. Имеются в виду Исаак и Авраам. Джей смеется. У нас даже был такой анекдот, продолжает дед. Ученик приходит в хедр сонный, с опозданием на час. Что с тобой, спрашивает учитель? Да вот всю ночь пытался разобраться, где Исаак, а где Авраам. Теперь оба смеются. Не понимаю, говорит Джей. Я бы лично предпочла учиться в Хедере, чем в советской школе. Ты не понимаешь, возмущается дед. Это схоластика средневековая наука. У них даже имя Бога нельзя произносить вслух. А у Бога есть имя, спрашивает Джей, какое? Ну, м м, -м. Дед шевелит губами. Джей смотрит на свой ухер. Стрелка громкости не шевелится. Звука нет.